Глава 27. Ну, вот и начинается. Что ж, давайте посмотрим, что нам расскажет сестренка. Я прошел вслед за ней и встал с противоположной стороны кухонного стола. Теперь мы оказались друг к другу оппонентами. Однако, если минуту назад Аяна была сама серьезность, то сейчас, посмотрев на меня, смущенно потупила взгляд. Итак, я решил подтолкнуть ее к разговору. «И о чем же ты хотела поговорить?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем, ответила Таня, поднимая глаз. «Хотела знать, почему я так странно себя веду?» Все же осмелилась и посмотрела на меня. «Наверное, мое поведение показалось тебе странным и, возможно, оставило двоякое чувство». «Врать не буду, но да», — кивнул в ответ. «Ну выдохнула она и нервно постучала пальцами по столешнице. «Прости, но я не могу тебе толком объяснить, что происходит. Это еще почему?» «Потому что сама не знаю!» А Яна внезапно взорвалась эмоциями. «Изаму, все сложно. Настолько, что я запуталась сама в себе. Тебе не понять, ты парень. И у вас все обычно складывается на две полки. Логично и хрень полная. А у нас же все довольно непостоянно. Сегодня я чувствую одно, завтра думаю о другом». Говоря эта сестренка активно жестикулировала, будто на нее напала рой диких пчел. «Может, ты хотя бы объяснишь, о каких чувствах говоришь?» Решил уточнить я. «О каких?» Она моментально стала злобной. «Серьезно, Изаму, ты ничего так и не понял? Или просто дурачком прикидываешься?» «Ты постоянно ведешь себя неадекватно. То будто заигрываешь, а в следующий момент бросаешь в меня снег, чтоб я остыл. Что я должен понять?» «Будто...» А Яна вновь успокоилась и опустила голову о стол. «Ох, братишка, какой же ты...» «Готово!» От громкого возгласа отца мы оба подпрыгнули на месте. Родитель зашел на кухню с довольной улыбкой на лице. «Мы поговорили, и я извинился. Так что все нормально». «Ура!» — воскликнула Аяна и бросилась отцу на шею. «И когда у вас свидание?» «Что?» — изумился тот. «Какое свидание, девочка моя? О чем ты говоришь?» Девушка отпрянула от него и посмотрела как-то нехорошо. Точно так же она злилась на меня несколько секунд назад. «То есть ты ее никуда не пригласил?» «Конечно нет», — улыбался тот, не понимая, чего от него добивается дочь. «А разве должен был?» «О боги!» — вспылила Яна, всплеснув руками. «Когда в нашей семье появятся настоящие мужчины?» С этими словами она направилась к лестнице. «Я в комнату. Остатки ужина в холодильнике!» Обернулась в коридоре и скептически на нас посмотрела. «Надеюсь, хотя бы с этим. Вы догадаетесь, что делать?» После чего мы услышали рассерженные шаги по деревянным ступеням. «Чего это она?» – переспросил отец, изумленно взглянув на меня. «Наверное, устала», – отозвался я, чувствуя, что в нашем с ней разговоре осталось много недосказанностей. «Может, ей отдохнуть от работы в больнице?» «Я уже давно говорил, что могу справиться, ей не обязательно мне помогать». «Ну да, ну да. А когда-нибудь ты приползёшь домой, уставший как собака, и не сможешь встать на утро», — усмехнулся я. «Мы ведь семья и должны помогать друг другу». «Да», — отец сокрушенно покачал головой. «Думаю, ты прав», — с этими словами подошел к холодильнику и достал из него очередную бутылку вина. «Тогда поможешь мне? Тебе ведь завтра на работу». «Я пить не буду», — он поставил бутыль на стол. «Это тебе, для душевной беседы, а я выпью чай», — направился к чайнику. «Мне просто важно знать твое мнение, Изаму, очень важно», — тяжело вздохнул и обернулся ко мне. «Как думаешь, пора ли забыть про Ясука и начать новую жизнь? К примеру, с эми